Глава пятая. Всё равно не отвертишься. Тейн. Стоит ли говорить, что я был взбешён как чёрт? И как у этой обнаглевшей девицы хватило смелости насмехаться надо мной? Мелисандра, не на того ты нарвалась. Если отец спускает тебе подобное поведение, со мной это не пройдёт. Распахнув дверь в каминную комнату, ворвался в неё, тут же почувствовав на себе заинтересованный взгляд брайда Леройта. капитана караула при дворце и единственного человека, которого я мог не лукавим асвать другом. «У тебя глаз дёргается», — поднеся стакан к губам подметил он. «Я так понимаю, встреча с невестой впечатлила?» «Даже не спрашивай», — фыркнул я, рухнув на диван напротив него. Брайт продолжал исследовать меня внимательным взглядом, а его губы приподнялись в едва заметные усмешки. «Странно. Я слышал, миледи Бэлиш, кроткая девушка, обладающая весьма впечатляющими внешними данными. Ты счастливчик?» Друг поднялся со своего места и, налив во второй стакан бренди, протянул его мне. «Предлагаешь с самого утра надраться?» Скептически взглянул я на ёмкость с горячительным. «Капитан, что за выражение?» Фыркнул Брайт, комично скривившись. «Пару глотков. Тебе сейчас не повредит». Дождавшись, пока я приму из его рук напиток, он вернулся на своё место, вновь участливо посмотрев на меня. «Так что там с девушкой?» Насчёт внешности не соврали. Вздохнул я и, поиграв стаканом, опрокинул его, выпивая залпом. Поморщившись, когда огненная вода обожгла горло, резко втянул носом воздух и продолжил. Но насчёт кротости... Кто вообще сказал подобную чушь? Это особо. «Миледи оказалась с перчинкой усмехнулся друг. «Так, может, тебе такую и надо? Хоть пыль с тебя стрясёт. Ты совсем на своих ведьмах помешался». «Брайт, ты не хуже меня знаешь причину помешательства», зарычал я. «Эти твари опасны. Сколько людей за последний месяц пострадало по их вине?» Вспоминая последнее явление колдовки, я невольно вздрогнул. Казалось, земля разверзлась, и сам ад вырвался на свободу. Эти существа обладали властью над стихиями. Открылась лишь одна из них, но сколько горя она принесла. Ведьма вышла на главную площадь. Она хохотала, словно одержимая бесами. Вокруг неё кружился вихрь, а несчастные, оказавшиеся слишком близко к источнику магии, выли от мучительной боли. Я так и не смог до конца понять, что происходило в тот момент. Создавалось ощущение, что эта змея выпивала их жизни ломала кости, наслаждаясь агонией, что вызывало у своих жертв. Черты лица женщины были искажены безумием. В глазах полыхала магия, пока она продолжала истязать горожан. Один из моих ребят оказался слишком близко к ней. Пытаясь защитить ребёнка, он и сам подвергся влиянию ведьмы. Да, мальчишка был спасён, но Дастин до сих пор находился в лекарском крыле, не приходя в сознание. «Тейн, ты тут?» — окликнул меня Брайт. «Всё нормально?» «Да, всё хорошо. Не говори, что моё помешательство на ведьмах беспочвенно. Я лишь пытаюсь защитить город». «Хорошо, прости», — поднял руки в примирительном жесте мужчина. «Больше колдовок не трогаю. Лучше расскажи мне, чем тебя так взбесила Мелисандра Бейлиш. Я действительно заинтригован. Просто она забывает, как должна вести себя женщина. Видимо, долгое пребывание в Астеролле плохо сказалось на её манерах. С этим я смогу справиться». — хмыкнул я, немного расслабляясь. «Во дворце намечается что-то интересное», — подмигнул друг. «Ты смотри, если вдруг передумаешь на ней жениться, дай знать. Я бы с удовольствием познакомился поближе с девушкой, сумевшей вывести капитана Деверла из себя. Клянусь богами, что никогда не видел тебя в подобном состоянии». «Брайт, заткнись», — фыркнул я, невольно вспоминая нашу первую встречу с дочерью Виконта. Я был на сто процентов уверен, что она ведьма, и как изнеженной знатной особе удалось обвести меня вокруг пальца. До сих пор задавался этим вопросом, прекрасно зная, что не успокоюсь, пока не получу ответ. «Кстати», — привлёк моё внимание капитан Караула, «а что насчёт леди Остерис? Племянница короля уже знает, что ты намерен жениться?» Заинтересованный этой темой Брайт оперся локтями о колени, подаваясь туловищем вперёд. «Я ей не говорил», — отмахнулся я. «К тому же ничего не обещал, лишь уделил немного времени на балах. «Странно, потому что придворные дамы только вчера шептались, уверяя, что леди Остерис ждёт от тебя предложение. Её сердце будет разбито». «Мне интересно, откуда ты знаешь, о чём сплетничают фрейлины?» — усмехнулся я, испытывающий смотря на друга, который тут же отпрянул, ёрзая на диване. «Ну, я просто был неподалёку», — хмыкнул он. «Полагаю, в этот момент ты искал собственные штаны». «Завидуешь?» — усмехнулся Брайт. «То-то, смотрю, походка твоя изменилась». Пора бы уже стресс снять. Или надеешься отыграться на будущей жёнушке. Смотри, если всё именно так, как говоришь, миледи Бейлиш из тебя всю душу вытрясет в первую брачную ночь. «Брайт, не нарывайся», — угрожающе рыкнул я, хотя совру, если скажу, что мысль прикоснуться к этой девушке со столь обжигающим нравом и дерзким взглядом не увлекла меня, вызывая неподдельное желание. «Не выпендривайся, Тейн. Думаешь, я настолько слеп?» Она смогла тебя заинтересовать. Это становится всё интереснее». В дверь тихо постучали, и на пороге показался лакей. Быстро поклонившись, юноша расправил плечи. «Капитан Деверл, Виконт Бейлиш ожидает вас у себя». «Не сказал зачем?» Вздохнул я, поднимаясь. «Прошу меня извинить, не могу знать. Но он что-то говорил о свадьбе», — задумчиво произнёс визитёр. Брайт, сидящий спиной к лакею, расплылся в широченные улыбки и многозначительно поиграл бровями. И лишь когда вторженец скрылся, а я поправил комзол, произнёс, «Капитан Деверл, тесть желает вас видеть. Что-то мне подсказывает, что можно не затягивать с брачной ночью. Всё равно уже не отвертишься».